Сопи свернул на восток по улице, изуродованной ремонтом. Он со злобой швырнул зонтик в яму, осыпая проклятиями людей в шлемах и с дубинками. Он так хочет попасться к ним в лапы, а они смотрят на него, как на непогрешимого папу римского. Наконец Сопи добрался до одной из отдаленных авеню, куда суета и шум почти не долетали и взял курс на Медисон сквер ибо инстинкт, влекущий человека к родному дому, не умирает даже тогда, когда этим домом является скамейка в парке. Но на одном особенно тихом углу Сопи вдруг остановился, Здесь стояла старая церковь со строконечной крышей. Сквозь фиолетовые стекла одного из ее окон струился мягкий свет. Очевидно, органист остался у своего инструмента, чтобы проиграть воскресный хорал, ибо до ушей сопи донеслись сладкие звуки музыки, и он застыл, прижавшись к завиткам чугунной решетки. Взошла луна. Безмятежное, светлое, экипажей прохожих было немного, под карнизами сонно чирикали воробьи, можно было подумать, что вы на сельском кладбище. И хорал, который играл органист, приковал сопик чугунной решетки, потому что он много раз слышал его раньше. В те дни, когда в его жизни были такие вещи, как мать, розы. Смелые планы, друзья и чистые мысли, и чистые воротнички